Глава четырнадцатая Подарки Сансаров везет меня к себе домой, и после того, как я отмываюсь от варенья и переодеваюсь в чистые вещи, вызывает на разговор. Он наливает мне чай и садится напротив. Выглядит Андрей серьезно и решительно. Мне становится неуютно. Он решил со мной развестись? «Что ж, я слушаю тебя», — произношу я, а сама даже не притрагиваюсь к налитому напитку. Чувствую себя в какой-то мере обиженной, ведь это я должна смотреть на него испепеляющим взглядом, а не он. Оля, касается моей руки Андрей. Ты из-за Каролины обиделась? Нет, грубо отвечаю я и выдергиваю руку из-под его ладони. Из-за твоей безответственности. Мне не нужен рядом мужчина, который может бросить своего ребенка. У меня нет детей, решительно заявляет он. Но будет же! Более тихим голосом поправляю я его и смотрю в глаза. Сансаров, даже не напрягаясь, выдерживает мой взгляд. Но «Ну, это уж от тебя зависит, а никак не от Каролины», — лыбится он мне. «Мне сейчас не до шуток, Санцаров. Твердо стою на своем». «Лёль, она не от меня беременна», — заявляет Сансаров и делает еще одну попытку коснуться моей руки. «Как это? Она же сказала, что это твой ребенок, и вы договорились пожениться». В растерянности произношу я. Неужели эта пигалица наврала? Или сейчас врет только Андрей? Да, мы договорились. Кивает мужчина и вздыхает. Но все было совсем не так. Она заподозрила у себя беременность, когда вернулась с очередного курорта. Отец ребенка отмахнулся от нее, а делать аборт она, слава богу, не захотела. Но родить без мужа означало опозорить ее семью и родственников. Поэтому, когда я искал себе фиктивную жену, она уцепилась за это. Я даже почти согласился подыграть ей. Это было выгодно нам обоим, но у судьбы оказались другие планы на мою женитьбу. Внимательно смотрит на меня Андрей, и выражение его лица тут же смягчается. Но лишь на секунду. Мужчина сводит бровик, переносится. переносице. Но ты решила, что тебе не нужны эти объяснения. Как всегда сбежала. Мне казалось, что ты куда смелее и еще в прошлый раз уяснила этот урок. Я виновата, опускаю взгляд. Он прав. От стыда хочется провалиться под землю. Я все сама испортила, но... Да, я сбежала, — отвечаю я не Я боялась, что снова ошиблась, что мне снова попался ужасный мужчина, в которого я умудрилась влюбиться. От последних слов Санцаров выпрямляет спину и вскидывает бровями. А я решаю, что больше не буду все держать в себе. Я убежала от своих чувств, понимаешь? Даже после услышанного тогда в машине я все еще думала, что хочу быть с тобой. Но если ты мог бросить своего ребенка, то, значит, и меня тоже смог бы. А меня уже бросали. На моих глазах наворачиваются слезы. Слова рвутся из моего сердца, и от этой честности становится одновременно легко и тревожно. Я снова открывалась перед человеком, который мог мне лгать или просто говорить то, что я хотела услышать. Закрыв лицо руками, я не вижу, как Андрей встает и подходит ко мне, Лишь чувствую, как он крепко меня обнимает и шепчет на ухо. «Я никогда тебя не брошу. Я люблю тебя, Оля, даже когда ты сбегаешь от меня». В его голосе я слышу смех, и мне становится так хорошо. Что-то в этот момент надламывается во мне. Я понимаю, что Андрей сильнее меня, и соперничать за роль локомотива мне больше не хочется. Мне просто нужен рядом мужчина, которого я люблю». Я не выдерживаю и прижимаюсь к Сансарову, утыкаясь носом в его широкую грудь. По его щеке вдруг скатывается слабость, которой я, наконец, смело позволила выйти наружу и впитаться в мужскую футболку. Вечер мы проводим с Андреем вдвоем. Он жарит картошку, открывает банку малосольных огурчиков, которые наверняка с любовью закатала Раиса Дмитриевна для своего сына, и включает фильм, позволяя мне выбрать, какой именно посмотреть. А во время этого рассказывает про ситуацию с Каролиной. Оказалось, что они знали друг друга с юношества. Эта кукла была дочкой близкой подруги матери Андрея, поэтому тот был вынужден дружить с девочкой. Сансаров рассказал, что Каролина была для него как близкая подруга или даже как младшая сестра, к которой он давно привык. Но это не означало, что он был готов стать отцом ее ребенка. На это место метил только Гриша Богомолов, который давно был без памяти влюблен в их общую подругу, и тайно страдал по ней. О таких вечерах я и мечтать не могла. Мы с мужем сидим в обнимку и наслаждаемся приятным тихим вечером. Я не думаю о проблемах, которые Андрей уже решил, и чувствую рядом сильное плечо. С этим мужчиной мне так тепло и уютно, что становится страшно представить, как бы я жила без него после глупого расставания. Как оказывается, важно дать человеку шанс высказаться и непременно выслушать его до конца. А я даю себе обещание, что впредь никогда не буду поддаваться своей импульсивности. Ну, постараюсь, по крайней мере. Утром мы собираемся на работу и приезжаем туда вместе. Я уже не испытываю дискомфорта перед коллегами за наш спектакль, ведь он уже закончился. Наши отношения теперь искренние и настоящие, и я этому безмерно рада. «Привет, Лесь!» – улыбаюсь я подруге. «О, наша потеряшка вернулась!» Радуется она, что я все же пришла на работу. Твой Андрей Витальевич из меня вчера чуть всю душу не вытряс, чтобы узнать, где ты. И как же он узнал, что я на даче? Задумываясь я об этом только сейчас. «Ой, так ты правду на даче была?» Вытаращивает на меня глаза Олеська. «Лель, извини. Он спросил, где ты можешь быть, а я и ляпнула, что на даче». «Спасибо, Лесь», – смеюсь я над растерянным видом подруги. «Ты спасла меня от мучительной смерти в подземелье». «Доброе утро, дамы!» – помпезно произносит Богомолов, врываясь в офис. На его лице от уха до уха растягивается улыбка, а глаза сверкают, как алмазы. «Здравствуйте, Георгий Константинович!» – с подозрением смотрит на него Олеся. «Вы сегодня в лотерею, что ли, выиграли? Или с самого утра уже внедрить успели?» Лучше, Олесечка Вячеславовна!» – буквально поет Богомолов и скрывается в своем кабинете, насвистывая веселую мелодию. «Чего это с ним?» Удивленно спрашивает Леся, провожая нашего юриста взглядом. «Что сегодня с вами всеми?» «Думаю, он скоро женится». Задумчиво отвечаю я, вспомнив наш разговор с Андреем. «Ладно, пора за работу». Но только я отхожу от стола подруги, как та хватает меня за руку. Я оборачиваюсь на нее и вижу, как румянец неистово заливает ее лицо. Что происходит? «Погоди, Лель», – останавливает меня подруга. «Можно тебя кое о чем попросить?» Если у тебя в квартире мамонт или крокодил, то нет. Предусмотрительно предупреждаю я Леську. Нет, не в этом дело, умнется она. Не могла бы ты по-дружески спросить у своего мужа, могу ли я на пару часиков пораньше уйти? Спрашивает она, нервно теребя в руках карандаш. Тебе-то он точно не откажет. Я внимательно смотрю на подругу. Синяков под глазами нет. Она не чихает, не шмыгает, значит, не болеет. Но что же тогда заставило саму Олесю, лучшего работника месяца, отпрашиваться с работы? Неужели случилось что-то страшное? Так, встревоженно начинаю я и сажусь рядом. Рассказывай. Да нечего рассказывать, нервно смеясь, отмахивается она. Просто сосед пригласил на выставку животных. Пригласил, значит, усмехаясь, говорю я. Из каких это пор ты у нас так животных полюбила? С тех пор, как в соседней квартире Поселился обаятельный телец с Венерой в четвертом доме. Объясняет мне Леся и еще сильнее краснеет. Все понятно. «Втюрилась ты, Леська!» – улыбаюсь я. «Возможно», – отвечает она, и мы начинаем смеяться. «Не переживай, можешь идти. А с Андреем я все улажу». Подмигиваю я Олесе. После разговора я с головой погружаюсь в свои должностные обязанности – Да так увлекаюсь, что не замечаю, как рабочий день пролетает со скоростью света. Я чувствую себя уставшей и голодной. Наверняка Андрей тоже ждет, когда мы поедем домой и поужинаем вместе. Я выключаю компьютер, кидаю блокнот со своими идеями в сумку и иду в кабинет к мужу. Но дверь, оказывается, запертой. Андрей Витальевич еще часа полтора назад уехал, сообщает мне Богомолов, видя, как я в растерянности стою в коридоре. Куда уехал? Уточняю я хотя и уверена, что он отправился на какую-нибудь важную встречу. «Домой», – отвечает Григорий Константинович, – «чем ошарашивает меня». «А ваш автомобиль уже поставили на парковку, поэтому не переживайте», – протягивает мне Богомолов ключи. «Я беру их и спускаюсь к машине. Как Андрей мог уехать с работы, не взяв меня с собой? Ну или хотя бы предупредил меня? И как он вообще смог проскочить мимо моего стола незамеченным? Наверное, я была слишком увлечена работой». Во мне разгорается злость и обида. Ну вот, как только я думаю, что Сансаров лучший мужчина на свете, так он опять подвергает это сомнению. Я приезжаю домой и поднимаюсь в квартиру. Я даже уже заготовила слова, которые сейчас полетят разрывными снарядами в этого эгоиста. Распахиваю дверь. В прихожей темно и тихо, как в бункере. Лишь из щели под кухонной дверью проникает свет. На кухне он, значит, чаи распевает. Бурчу я, скидывая туфли... А у самой уже желудок сводит от голода. А может, он и вовсе там не один? От этой мысли волосы встают дыбом. Приближаюсь к кухне, как дикая кошка, готовясь напасть на свою жертву. Слышу какие-то перешептывания. С каждым шагом моя злость нарастает, и я с силой толкаю прикрытую дверь. «С днем рождения! С днем рождения!» Перед глазами возникает куча разноцветных шариков, заполнивших все пространство кухни. На столе стоит огромный торт, украшенный фигурками ручной лепки. Все стоят с подарками, а у Андрея в руках большой букет моих любимых пионов. Как же я могла забыть про собственный день рождения? На глаза наворачиваются слезы. «Я думала, ты забыл про меня?» — говорю я мужу и принимаю от него букет. Мысленно обещаю себе, что впредь буду доверять своему мужчине. Я очень постараюсь. «А как же твоя выставка?» — говорю я Леське, которая тоже здесь. «А я везде успела», — чмокает она меня в щеку. «Мам», — мнется Никитка, — «а это от нас с Машей. Надеемся, тебе понравится». Протягивает он мне разноцветный подарочный пакетик и обнимает. А я стою посреди кухни и плачу от счастья. Ведь никто и не забывал обо мне. Все родные здесь, рядом. Я очень счастлива и корю себя за то, что постоянно жду подвоха, не доверяя близким. Может, мне уже стоит забыть о прошлых неудачах и идти вперед? — Да, именно так я и поступлю прямо с сегодняшнего дня. На столе появляются тарелки с разными блюдами. Начинается праздник. — Это тоже тебе, — вручает мне Андрей сверток больших размеров. Я разрываю упаковку и вижу ту самую картину, что понравилось мне в Алькоре. И это заставляет меня радоваться как ребенка. Какая же у Борисова талантливая жена. Мне становится интересно, что же в остальных подарочных коробках. Я развязываю розовый бант и заглядываю внутрь. «Ух ты! Набор сковородок! Спасибо, Лесь!» Я не любитель стоять у плиты, но благодарна подруге за такой сюрприз, ведь теперь намерена радовать своего мужчину вкусными блюдами собственного приготовления. Я ведь даже записалась на курсы кулинарии. «Это еще не все!» – подмигивает мне Олеська. «В коробке оказывается еще пакет, который я не решаюсь развернуть при всех» увидев, что он из магазина женского нижнего белья. Ну, леська! В пакете от детей меня ждал еще более неожиданный сюрприз. «Что это? Зачем? Столько денег потратили!» Возмущаюсь я, но улыбаясь, разглядываю путевку на острова. Наверняка основным спонсором этого презента является Андрей, но это не так важно. Самую маленькую коробочку от мужа я оставляю на десерт, и когда открываю, ее могу только ахнуть. Внутри на белой подушечке лежит невероятной красоты обручальное кольцо. Я бросаю взгляд на правую руку Сансарова и вижу на его безымянном пальце такое же кольцо. Как же я сразу не заметила. Мы все вместе садимся пить чай. Я очень счастлива, что все мои любимые и близкие собрались за одним столом. И я радуюсь, когда вижу, как они улыбаются друг другу. Радуются, смеются, веселятся. Как же это здорово. У меня есть еще один сюрприз для тебя сообщает Андрей, не выпуская меня из объятий. Завтра мы все вместе едем к моей маме. Она готовит для нас ужин. От такого сюрприза у меня начинает дергаться глаз, но я улыбаюсь, думая, что это может быть отличным шансом наладить между нами отношения. Ведь мы теперь одна семья, как-никак.